должны быть вершинами, и те, кому говорят они, большими и рослыми. Воздух разреженный и чистый, опасность близкая, и дух полный радостной злобы. Все это хорошо идет одно к другому. Я хочу, чтобы вокруг меня были габольды, Ибо мужествен я. Мужество гонит призраки, Само создает себе кабольдов. Мужество хочет смеяться. Я не чувствую больше вместе с вами. Эта туча, что я вижу под собой, Эта чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь, Такова ваша грозовая туча.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 сильными, такими хочет нас, мудрость, она женщина и любит всегда только воина. Вы говорите мне, жизнь тяжело нести, Но к чему была бы вам ваша гордость по утру и ваша покорность вечером? Жизнь тяжело нести. Но не притворяйтесь же такими нежными. Мы все прекрасные, вьючные ослы и ослицы. Что у нас общего с розовой почкой, которая дрожит, ибо капля росы лежит у нее на теле? Правда, мы любим жизнь. Но не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли любви всегда есть немного безумия, но и в безумии всегда есть немного разума. И даже мне, расположенному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье, зреть и как порхают они, эти легкие, вздорные, ломкие, бойкие, душеньки Вот что пьянит заратустру до песен и слез. Я бы поверил только в такого человека, который умел бы танцевать. И когда я увидел, «Своего демона я нашел его серьезным, веским, глубоким и торжественным».